поплыли в направлении к ганорри все оказалось предрешенным заранее и действия джорджи как бы огорчительны и тяжелы они для меня ни были помогли расчистить почву похоже что мне неоткуда было ждать утешения меня раздели обрели и подготовили к роли избранной судьбой жертвы. я мечтал о ганории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 До этой минуты брат и сестра в моем сознании были неразрывно связаны. Я закрыл дверь парадного и повесил промокшее пальто. Конечно, я выехал с Херифорд сквер пораньше и довольно долго гулял под дождем, пытаясь успокоиться и настроить себя на разумный лад. Но все равно у меня колотилось сердце,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 Ты говоришь так, словно сам совершенно непричастен. Однако мой голос прозвучал уныло. «Нет, — Нет-нет, — возразил Палмер, — ты меня неправильно понял. Я был очень увлечен твоей женой, очень увлечен. Он опять чихнул и буркнул. — Черт побери! — И тебе удалось забыть ее очарование? — задал я вопрос. — А тебе этого хочется? — парировал Палмер.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 Об аккуратности кстати сказать ты себе льстишь она вас больше не любит но твое участие необходимо чтобы все завершилось предоставляю тебе право решать как ты это сделаешь тонкости и детали как известно по твоей части антония хочет меня видеть задал новый вопроспалмер я пристально посмотрел на него он тоже окинул меня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 «Почему бы тебе не поехать с нами?» Я опустил глаза. Палмер явно обладал способностью внушать мне, будто я схожу с ума. Никогда еще мне так ясно и четко не говорили «все позволено». А вместе с этим «все позволено» приходило и понимание, что «все возможно» и видение, что гонория где-нибудь, когда-нибудь все-таки займет место в моем будущем. Я снова поднял глаза и увидел, что она входит в кабинет из двери за спиной Палмера. Я поднялся и на секунду подумал, что мне сейчас станет дурно, но затем обнаружил, что стою напротив них, держась за спинку кресла, как обвиняемый перед судьями. Это заставило меня собраться с духом. Я вздохнул и снова сел, глядя на них. Гонория была одета во что-то черное, с высоким воротом. Впоследствии мне не удалось вспомнить то ли это шелковое платье, то ли халат. Ее руки были обнажены до локтя. Она остановилась позади Палмера, который от ее присутствия засиял и покраснел. Оба они следили за мной. Гонория наклонила голову, и блестящие пряди волос свесились ей на глаза. Она стояла за спиной у Палмера, как будто держала его в плену, и сластолюбивый изгиб его расслабленного тела говорил два слова «Я жертва». Меня потянуло отвернуться.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 «Неужели я должен принять это всерьез?» И тут мои глаза встретились над головой Палмера со взглядом Гонории. В тот миг между нами возник контакт, и, продолжая на нее смотреть, я понял, что, наверное, это произошло в первый и последний раз. Я не мог представить себе ничего подобного. Она чуть-чуть покачала головой, и на ее глаза словно упала завеса. Это было решительное и властное прощание. Мне сделалось больно, но я успел осознать, что она не говорила обо мне со своим братом. Это была наша первая и последняя интимная встреча, живая, но мгновенная. Я быстро перевел взгляд на Палмера. «Между нами все кончено», — заявил я. «В таком случае», — заявил Палмер, — «мы вряд ли когда-нибудь увидимся. Я уже говорил, что мы с Гонорией уезжаем отсюда навсегда». «Тогда прощайте», — сказал я. «Все зависит от твоего выбора, Мартин», — сказал Палмер. Все зависит от твоего выбора.